Третье. Ночью Карась почти не спал, а если срывался в дрему, то его почти сразу выдергивала оттуда вонь сточных канав и помойки, в которую примешивался из сна запах крови. Карась вертелся с боку на бок, стучал зубами, натягивал на уши драный камзол, служивший ему одеялом, но сон не шел, а мысли одолевали такие, что только держись. Он понимал, все те люди, с которыми он знается в новой уличной жизни, наплевали бы на просьбу профессора и постарались как можно быстрее забыть о ней. Но Карась не хотел быть похожим на этих людей. Вообще-то он старался быть хорошим, таким, как родители. Ну да, сейчас ему приходится воровать, потому как иначе не выжить. Но когда он станет постарше, Когда его охотней начнут брать на работу в порту или где-нибудь еще, тогда он точно сможет быть таким же добрым и честным, как его отец и мать. И Карась с негодованием гнал мысли о том, что родителей изгубило как раз чрезмерная честность. Быть может, в ином случае они сумели бы добыть денег на хорошего врача и лекарства, и мать осталась бы жива. А отец вообще никак не коснулся бы этой истории с грабежом и не погиб от удара меча. Карась вертелся и вертелся, смотрел то на мутные звезды в затянутом дымкой небе, то на силуэты домов, черные у земли и серые в вышине, где они смешивались с дымкой закрывающей звезды. Он знал, что не отмахнется от последней просьбы Мореля Дальбриза, не сможет, не захочет потому что профессор умирал так же, как его отец, но, в отличие от отца, успел взять карася за руку и сказать последние слова. Потому что впервые за год карася о чем-то попросили, а не приказали, не выругали, не прогнали прочь. И пренебречь этой просьбой значит сделать еще один шаг туда, в плохую сторону, а это все равно, что плюнуть на прах родителей». Конечно, он не пойдет к расследователям, он же не дурак. Те с радостью повесят убийство на него, никому не нужного бродяжку, а сверху набросают еще кучу преступлений помельче, с которыми они могут разобраться. И тогда Карась закончит свои дни на виселице, что ему вовсе даже ни к чему. По той же причине он не пойдет к дому профессора, ошивающегося рядом мальчишку могут заметить, запомнить, А внутрь Карасю все равно не пробраться. И почему он не забрал ключи из кармана Мореля? А, впрочем, может, и к лучшему, что не забрал. Где именно в доме живет профессор, Карась понятия не имел. «Значит, остается Академия». Карась так и сяк вертел в голове ситуацию, но неизменно приходил именно к этому выводу и тогда в ужасе зажмуривал глаза, нырял под одеяло и мотал головой. Пробраться в академию, в такую неприступную академию, не потому что ее охраняют или еще что-то подобное, а потому что вся она из какого-то другого мира. Невозможно прекрасного, в котором люди не голодают и не идут на всякие низости, а учатся быть умными и благородными и вырастают в отважных покорителей. Вот и пучин. Что за безумие приходит ему в голову? Где этот мир и где он, карась?»